Фейеры, в которых 30 минут в день позволяют вам стать знаменитым. Если же речь идет о профессиональной деятельности, о смене специальности и новых занятиях, в которых вы хотите стать успешным и знаменитым, сразу скажем, есть области, в которых теория получаса не сработает. Например, с ее помощью вы никогда не станете профессиональным спортсменом. Во-первых, в профессиональном спорте важен возраст, во-вторых, полноценная тренировка не может длиться 30 минут. Она займет как минимум 2-3 часа в день. Или, к примеру, профессиональные занятия музыкой. За полчаса вы просто не успеете выполнить задание и разучить урок. Поэтому не стоит обманывать себя и ждать чудес там, где их не может быть по определению. Но ведь есть и другие сферы деятельности, и в них теория получаса срабатывает просто отлично. Существуют сферы, в которых полчаса в день позволят вам стать по-настоящему успешным и знаменитым. И, возможно, именно на них вам и следует обратить внимание. Живопись. Рисуя по полчаса в день просто для души, неторопливо и спокойно, вы сможете создать тот давно задуманный шедевр, который все никак не удавалось создать. И, возможно, именно он вскоре принесет вам успех и известность. Писательская деятельность. Уделяя написанию книги по 30 минут в день, вы будете постепенно, но верно продвигаться вперед. И в итоге обдуманная, выверенная, качественная книга будет написана, причем даже скорее, чем вы сами предполагаете. К тому же теория получаса застрахует вас от рисков. Книга — это такое вложение труда и времени, которое не всегда может окупиться. А уделяя ей всего 30 минут в день, вы сможете спокойно предаваться и другим занятиям. В итоге вы не потеряете слишком много времени. Вы не будете писать в ущерб основной работе и домашним делам. И если книга не станет популярной, вы ничего не потеряете. Зато если она удастся, вы сможете получить известность, прибыль от ее продажи буквально на ровном месте. Иностранные языки Изучая по полчаса в день иностранный язык, вы со временем достигнете немалых успехов и сможете стать переводчиком или занять более выгодную должность в компании, в которой работаете. Такой метод изучения языков подходит всем и в первую очередь тем, кто не может оплатить преподавателя. Вы сами без вложений и затрат учите язык и сможете стать более успешным и востребованным специалистом. Рукоделие. Лепить, вышивать, шить одежду и делать фарфоровых кукол, да вообще все что угодно, вы сможете и по полчаса в день, если не удается уделять творчеству больше времени. Результаты вашего труда не только принесут вам моральное удовлетворение, но вполне возможно и материальный результат. Подумайте. Быть может, получасовые занятия рукоделием это начало успешного и прибыльного бизнеса. Решайтесь. Инфобизнес Уделяя всего 30 минут в день, вы сможете создать собственный уникальный инфопродукт, разработать тренинг и написать обучающий курс. Возможно, вам есть что рассказать людям и чему их научить. Так не теряйте времени даром, ведь сейчас как раз расцвет эпохи инфобизнеса. Торговля информацией – отличный способ стать знаменитым и разбогатеть. Воспользуйтесь им. А вот еще сферы, в которых вы сможете достичь реального успеха по теории получаса. Шахматы. Вы вполне можете стать гроссмейстером и знаменитым игроком. Музыкальная критика. Да, профессиональным музыкантом вы можете и не стать, а вот профессиональным критиком – запросто. IT-технологии. Вы сможете освоить компьютерную грамоту и стать отличным IT-специалистом. И это только верхушка айсберга. На самом деле, в очень многих сферах деятельности и во многих специальностях теория получаса срабатывает на ваш успех и популярность. Поэтому не ленитесь, начинайте работать прямо сейчас. Результат не замедлит сказаться.